Утром за завтраком Мухаммед выглядел неважно. Я косился на него с некоторым злорадством, как убеждённый трезвенник взирает на ближнего изнемогающего от зверского похмелья. Впрочем, сегодня пророк внимательно выслушал мой деловой бред, посвящённый организации грядущего апокалипсиса. Задумчиво погладил бороду, покивал. Мои слова по-прежнему его ни капли не шокировали. Оно и понятно. Чем интересно можно шокировать человека, только вчера возставшего из мёртвых. Если Аллах хочет, чтобы я повёл людей на последнюю битву, значит так и будет. Подытожил он. Вот и славно. Я чувствовал себя начинающим менеджером по рекламе, только что умудрившимся всучить громоздкий заказ до неприличия богатому клиенту. Я так благодарен тебе за то, что ты сдержал своё слово, Али. Прочувственно сказал Мухаммед, отставив в сторону тарелку. Когда ты обещал, что вызволишь меня из любой беды, даже из объятий смерти, мне очень хотелось верить, но всё же я не надеялся, что такое возможно. Прости меня. Мне не следовало сомневаться в могуществе Аллаха, чьей чудотворной рукой ты являешься от начала времён. Скорее уж двумя руками сразу, буркнул я. И самое досадное, что ни одна из этих рук не может скрутить кукиш. Я не понимаю тебя, огорчился Мухаммед, и не надо. Я заставил себя дружелюбно улыбнуться этому славному дядьке, который так трогательно верил в мою непогрешимость, что плакать хотелось. Вообще-то он начинал мне нравиться, этот наивный бородач. Несмотря на то, что его смуглое морщинистое лицо то и дело вызывало в глубине моей памяти смутные образы, которые мне совсем не хотелось ворошить, я прилагал чудовищные усилия, чтобы заставить их оставаться смутными, как тревожное сновидение, которое уходит прочь, покачив все ж зубы. А где войска, которым мне предстоит командовать? Деловито осведомился пророк: "Тебе придётся наступать на могилу каждого мертвеца, чтобы вернуть его к жизни". Это отнимет много времени даже у такого могущественного чудотворца, как ты. Или они сами восстанут из могил и явятся к нам. Боюсь, именно так они и сделают, и меня не спросят. Во всяком случае, у меня такое чувство, будто вот-вот что-то начнётся, а в последнее время мои предчувствия то и дело сбываются. Хорошо, жутко, Али, неожиданно развеселился Мухаммед. Говорит: "Чувствия в последнее время Это надо же, я удивлённо уставился на него, а потом понял, почему он ржёт. Ну да, разумеется. Предполагалось, что я говорю голосом самого Аллаха, да ещё и являюсь его рукой, а посему будущее для меня открытая книга. Как же размечтались. Впрочем, я не стал его разочаровывать. Дело наживное, сам разберётся, что я за птица или не разберётся, если нам обоим очень повезёт. События начали разворачиваться сразу после завтрака, с пугающей меня самовольной стремительностью. Со мной вечно так: стоит немного расслабиться, понадеяться, что чудиса решили отдохнуть от меня, и хлоп уже что-нибудь натворил. Спасася, а где кто может? На сей раз я выскользнул в сад, почти бегом промчался по сочной густой траве, ещё влажной от утреннего дождя, организованного на рассвете беззаказным джинном по моей личной просьбе. А потом мои следы один за другим отпечатались на раскалённом бархатном теле пустыни, окружавшей наше убежище. Я довольно долго брёл куда глаза глядят, остановился, когда понял, что мне в лицо дует пронзительный холодный ветер, совершенно неуместный под этим знойным небом. Его ледяные порывы делали меня бесконечно счастливым. Можно было подумать, что я родился только для того, чтобы однажды в пустыне встретиться лицом к лицу с северным ветром. И вот сбылось, наконец-то. «Вообще-то, чтобы извлечь мертвецов из уютных могилок, требуется труба Архангела», — вдруг подумал я. «А трубы у меня нет. Да и какой из меня трубач? Такой же хреновый, как и Архангел». Словно в ответ на мои идиотские размышления, откуда-то издалека донесся удивительно чистый звук. Но не трубы, а саксофона». Изорванная, почти мучительная и в то же время не лишённая своеобразной гармонии мелодия звучала не то в небесах, не то в моём сердце. В какой-то момент мне удалось разглядеть смутулый силуэт чернокожего музыканта. Кажется, его ноги не касались земли. Впрочем, нельзя сказать наверняка. Нас разделял не один десяток метров и прозрачная завеса, сотканная из невыносимо яркого солнечного света и мириад встревоженных ветром песчинок. Смеху будет, если это и есть покойный Чарли Паркер. Как раз по нему занятие, весело подумал я. Звуки музыки быстро разогнали мои глупые мысли, так что больше никому было ломать голову, идентифицируя личность архангела. Вместо этого я принялся кричать, захлёбываясь от восторга. Понятия не имею, что именно я вопил. Стыдно даже. До сих пор никогда не понимал людей, способных прийти в экстаз на концерте. И вдруг сам туда же Это безобразие продолжалось довольно долго. Когда я наконец опомнился и заткнулся, музыка уже стихла, силуэт саксофониста тоже исчез. На мой нос упало что-то холодное и мокрое, потом ещё и ещё. Я глазам своим не верил. Это были снежинки, они лениво кружились в воздухе, медленно опускались на остывающий песок. Самый настоящий снег, холодный и влажный. Пожалуй, куда более настоящий, чем я сам. Я понял, что смертельно устал. У меня даже не было сил как следует удивиться. Поэтому я просто развернулся и пошёл обратно, педантично наступая на собственные следы. Когда вдали замаячили зелёные деревья и красная черепичная крыша нашего пристанища, мои следы окончательно скрылись под снегом, который становился всё гуще. Что это, Али? С благоговейным ужасом спросил Мухаммед. Он стоял на границе между садом и пустыней, и Ашарашно пялился на снегопад. На нашей территории погода оставалась тёплой и солнечной. Снегопад не затронул этот крошечный островок зелени. То ли джин вовремя потуитился, то ли хорошая погода по месту проживания полагалась мне согласно штатному расписанию вместе с прочими волшебными материальными благами. Это снег объяснил я Мухаммеду. "Ну да, ты же его никогда не видел. Ничего особенного, вполне заурядное природное явление. Хотя в этих краях он никогда прежде не шёл. В общем, можешь считать, что просто случилось ещё одно чудо. Воистину непостижимо деяние Аллаха", вздохнул Мухаммед. Я не стал с ним спорить, поскольку чувствовал непреодолимую потребность улечься на траву и закрыть глаза. Темнота, которая за этим последовала, устраивала меня как нельзя больше. Я пришёл в себя, когда на мой лоб опустилась прохладная рука. От неё слегка пахло георцинтами и ещё чем-то сладким, не то мёдом, не то молоком. Я улыбнулся от удовольствия и открыл глаза. В сером сумеречном свете призрачный силуэт склонившегося надо мной джинна выглядел особенно эффектно. Спасибо, что разбудил. поблагодарил я. «Отрубиться в саду, на траве, как пьяный подросток на даче у приятеля. Фи, не мой стиль. Хорошо, хоть этот зеленый кошмар оказался неплохим одеялом». Я зябко закутался в свой чудовищный, но чертовски уютный плащ, который постепенно начинал казаться мне самым родным существом в мире, и спросил, «Сколько я тут валяюсь?» «Часа три. Я собирался перенести тебя в дом». — Ну, к тебе пришли, владыка, так что придется вставать. — Кто это ко мне пришел? — нахмурился я. — Опять эта соленая маньячка? Или моя подружка-сфинкс снова возникла из небытия? Вообще-то я по ним еще не соскучился. — К тебе пришли люди, владыка. Много людей. Они окружили сад, поскольку не могут преодолеть поставленную мною преграду. Эти люди в один голос утверждают, что ты сам их позвал. Одни говорят, что ты послал за ними ветер. Другие, будто ты пришел за ними во сне. А третьи молча глядят себе под ноги. Я полагаю, что это и есть твое войско. Еще не все, конечно. Они прибывают и прибывают. — Войско? — Уже? — обреченно спросил я, растирая виски ледяными кончиками пальцев. Ох, ну почему всё происходит так быстро? И что я буду делать с этим войском, не представляю. Ты не любишь повелевать людьми, да? спросил Джин. От души сочувствую тебе, владыка. Впрочем, мудрецы говорят, что именно из тех, кому противно власть над другими, получаются самые лучшие правители. Всё может быть. Я поднялся на ноги. Они были ватными и противно дорожали. Я чувствовал себя как на третий день гриппа, когда самое худшее уже позади, но больному всё ещё чертовски паршиво. И что особенно неприятно, начинает казаться, что теперь так будет всегда. А твоего могущества хватит, чтобы привести меня в порядок? с надеждой спросил я. Джинн печально покачал головой. Если бы ты был болен, я бы тебя вылечил. Но ты не болен. просто потерял слишком много сил, когда призывал своё войско. А я, не хранитель твоей силы, владыка. Есть вещи, с которыми ты должен справляться сам. Какое суинство, вздохнул я и поспешно добавил. Я не тебя имею в виду, дружище, просто сетую на судьбу. Ну хоть чашечка кофе у тебя найдётся, надеюсь? Разумеется, с поклоном ответил джин. «Самого наилучшего!» Я уселся на траве, скрестив ноги, и с удовольствием попробовал содержимое фарфоровой чашки, которую джин, отработанным жестом провинциального фокусника, извлек из ниоткуда. «А, собственно, на кой я им сдался этим людям?» — спросил я. «Вроде бы мы с Мухаммедом договорились, что величайшим полководцем всех времен и народов у нас будет он, а я — так, серый кардинал на полставке. Где он, кстати? Опять в ванной с гуриями, так что ли?» О, да ты настоящий провидец, владыка, взмутительно фыркнул я. А работать кто будет? Может быть, когда придёт время выступать в поход, Мухаммед действительно возглавит твоё войско, владыка, без особой уверенности сказал джин. Но сейчас он тебе ничем не поможет. Ты призвал этих людей, ты и вернул их к жизни, и теперь они должны увидеть тебя. чтобы принять свою судьбу. "Ясно", вздохнул я. "Крыт нечем. Если я скажу, что не намеревался возвращать их к жизни и вообще ничего особенного не собирался делать, это ничего не изменит, правда? Всё уже случилось. Назад пути нет. Как всегда, беседуя с тобой, я, кажется, начинаю постигать логику таинственной силы, которая движет всем во вселенной". Неожиданно улыбнулся джин. Если бы эта сила пожелала вступить с нами в беседу, она бы тоже наверняка сказала, что не собиралась делать ничего особенного. Но все, тем не менее, уже случилось, и назад пути нет. Уверен, что так оно и есть. О, погоди-ка, а как же я буду разговаривать с этими ребятами? Я знаю всего пару языков, да и те не важно. Может быть, ты сможешь быть переводчиком? Это не понадобится, успокоил меня Джинн. Собственно говоря, человеческих языков больше нет. Они иссякли, как солнечный свет. Но мы же как-то разговариваем. Да, разумеется, мы по-прежнему можем вести беседу. При этом я не размыкаю уст, а тебе кажется, будто я говорю на твоем родном языке. А я вижу, как движутся твои губы, но не прислушиваюсь к словам, а просто читаю в твоем сердце». Одним словом, между нами что-то происходит, и мы прекрасно понимаем друг друга. И когда ты обращаешься к Мухаммеду, он понимает тебя, а ведь ты давным-давно позабыл язык кочевников. Даже ради спасения собственной жизни ни слова не вспомнишь. То же самое будет, если ты захочешь поговорить с людьми, которые тебя ожидают. Понимаешь, о чём я толкую? Честно, я ничего не понял, кроме одного. У меня не будет никаких проблем с языковым барьером. И на том спасибо, усмехнулся я, отставляя в сторону чашку и поднимаясь с травы. Составишь мне компанию, а то вдруг они начнут хулиганить эти наши воины тьмы, и как я тогда? Я решительно зашагал туда, где сад граничил с пустыней. Джинн не отставал от меня ни на шаг. Его присутствие меня здорово успокаивало. Вообще-то я не любитель выступать перед большой аудиторией. А ушёл аудитори, у меня на сей раз намечалось самое что ни на есть грандиозное. Но увидев человеческое море, окружившее мою резиденцию, я неожиданно успокоился, остановился, огляделся. Снег уже прекратился, но ещё не растаял. Да и с чего бы ему таять? Было чертовски холодно, хорошо хоть ветер утих. Несколько секунд я вглядывался в непроницаемые, невыразительные лица людей, стоявших поблизости. Из сгустившихся сумерек на меня смотрели пустые, тускло-молочные глаза, какие бывают только у новорождённых и умирающих. Потом толпа тихо вздохнула, дружно, словно по команде. Вздох был полон неописуемого облегчения. Похоже, им ничего больше и не требовалось, только увидеть меня, убедиться, что блуждания в темноте окончены, пути назад нет и быть не может, потому что всё, чему суждено было случиться, наконец-то случилось. Ну, по крайней мере, начало случаться. Лица, по крайней мере, те, что я мог видеть, внезапно ожили. Вскоре я уже любовался на целую гамму разнообразных выражений. Были здесь в физиономии счастливые и смертельно испуганные, сердитые и недоумевающие, восхищённые и озадаченные, одним словом, вполне живые. Они начали разглядывать друг друга, переговариваться, знакомиться со случайными соседями. В пустыне тем временем стало совсем светло. А ведь только что были сумерки, и я отлично помнил, как мутным пятном белела в синеватой темноте фарфоровая чашка с кофе. Мое сердце сжалось от смутного, тревожного чувства, и я вдруг понял, что нам нельзя здесь больше оставаться. Обещанные Аллахом мертвецы нашли меня, войско было в сборе, кто-то всемогущий с любопытством открыл книгу судеб на последней странице, и теперь промедление немыслимо. Я обернулся к Джину. Скажи Мухаммеду, пусть поцелует на прощание своих гурий и вылезает из ванной. Райский период его жизни закончился, полагаю, навсегда. И приведи Синдбада поехать. Удача тебе, владыка, серьёзно сказал джин. Спасибо, криво улыбнулся я. Ну что ж, то а удача мне пригодится. Через несколько минут Мухаммед уже стоял рядом со мной, сушил бороду махровым полотенцем и с любопытством рассматривал наших волонтёров. "Я никогда не видел столько людей вместе", наконец сказал он. "У нас самое большое войско, какое только можно вообразить". "Это только начало", вздохнул я. "Думаю, с каждым днём они будут прибывать. Ничего удивительного. Предполагается, что в нашей армии будет тянуть лямку чуть ли не всё человечество". Знаешь, в каких цифрах выражалась численность населения земного шара перед началом этой заварушки? Мухаммед Азадаченко покачал головой. Разумеется, он не знал. Да и я, честно говоря, не очень-то помнил, сколько миллиардов непрекаянных душ шаталось под этим восхитительным небом. Единственное, что я мог сказать наверняка, этих самых миллиардов было предостаточно. Влажный нос Синдбада деликатно пощекотал мой затылок. Мне пришло в голову, что Мухаммеду тоже понадобится какое-нибудь транспортное средство. Но джин и без меня сообразил, что такому большому начальнику не следует ходить пешком. Рядом с Мухаммедом топтался большой белоснежный дромедер, точная копия моего Синдбада. "Они близнецы?" умилился я. "Не совсем", возразил джин. "И этот верблюд, девочка, леди-верблюд, если тебе так больше нравится". Синдбад любит одиночество не так страстно, как ты, владыка. У тебя хоть бы устраивать всем личную жизнь, да? фыркнул я. Мухаммед непременно должен дать ей имя своей любимой гурии. А если Синдбад решит, что она не девушка его мечты, или ещё хуже, он ей не понравится, два разбитых верблюжьих сердечка, что может быть печальнее? Джинс нескладительно пожал призрачными плечами, дескать: "Смейся, смейся, но один из нас знает, как лучше". И это вы не ты. Довольно Синдбат одарил меня не менее снисходительным взглядом сверху вниз и опустился на землю, чтобы я мог устроиться на его спине. Мы отправляемся в путь, сказал я окружавшим меня незнакомцам. Следуйте за мной, дамы и господа. Я говорил совсем тихо, но почувствовал, что меня услышали все новобранцы до Егинова, а не только те, кто стоял рядом. колпа расступилась, пропуская меня. Я ехал, не оглядываясь, да и на кой мне было оглядываться? Я и так знал, как обстоят дела за моей спиной. Верблюдица Мухаммеда дышала мне в затылок. Джин тоже был где-то рядом. Наше уютное пристанище уже наверняка благополучно кануло в небытие, а моё войско следовало за мной, оставляя бесчисленные следы на сверкающей плоскости заснеженной пустыни. Что им ещё оставалось? Впрочем, всё это больше не имело значения. Мне наконец-то удалось погрузиться в тёплые воды абсолютного пофигизма, состояние души для прежнего бедняги Макса совершенно недостижимое. Я просто ехал навстречу неизвестности, и мне было абсолютно всё равно, совершать это путешествие в одиночестве или в сомнительной компании нескольких тысяч, миллионов или даже миллиардов живых мертвецов. Вернее, тех, кого называл мертвецами, мой единственный работодатель по имени Аллах. По крайней мере, от ребят не воняло мертвечиной, за что я был глубоко благодарен судьбе. Чем меня действительно легко доконать, так это дрянными запахами. Через несколько часов я понял, что можно сделать привал. Тревога, настойчиво гнавшая меня прочь, постепенно угасла. Пришло время отдышаться, перекусить, почистить пёрышки, а заодно отправить любимцу Гури и Мухаммеда знакомиться с нашим войском и наводить в его рядах какое-то подобие порядка. Чем раньше, тем лучше. Я решил, что мне не следует уединяться в каком-нибудь очередном коттедже. Я вполне мог обойтись демократичными посиделками у походного костра, тем более что наступившая ночь оказалась довольно тёплой, а под ногами Синдбада уже поскрипывал не снег, а обыкновенный песок. К тому моменту, как мои ноги коснулись земли, неподалёку по воле расторопного джина уже пылал огонь, пленник заколдованного круга, тщательно выложенного из крупных камней. Позаботьтесь и об остальных, ладно? попросил я своего могущественного опекуна. Наверное, им тоже нужно погреться у огня и что-нибудь съесть. Или их слишком много? Ты справишься? Их действительно немало, поэтому мне потребуется довольно много времени. полчаса, не меньше. Но это пустяки, великодушно отозвался джин, растворяясь в темноте за моей спиной. Мухаммед тоже спешился, уселся на холодный песок и задумчиво уставился на огонь. Он молчал минут 10, потом решительно поднялся на ноги. Пойду прогуляюсь, посмотрю на наших воинов. Нам следует выбрать самых достойных, чтобы они стали нашими помощниками, сказал он. и удручённо добавил Боюсь, это будет мне легко. Их слишком много, а у нас волею Аллаха совсем нет времени. Что будет мне легко найти самых достойных? откликнулся я. Думаю, это как раз будет проще простого. Как это? опешил Мухаммед. А так, пока что всё происходило как бы само собой во всяком случае для меня. Думаю, так будет и впредь. Просто пойди, прогуляйся среди их костров. Люди, которые нам нужны, сами подадут тебе какой-нибудь знак. Я сам поражался уверенности своего тона. Это уж точно что-то новенькое, не мой обычный репертуар. Какой именно знак мне подадут? Мухаммед Ясин-пень был счастлив обрести в моём лице мудрого советчика. Его можно понять. От мудрого советчика я бы и сам не отказался. Не знаю, какой-нибудь. Я пожал плечами. Это может быть всё что угодно. Кто-то вытянет ногу так, что ты споткнёшься, кто-то поднимется тебе навстречу, сам не знаю почему, кто-то нечаянно толкнёт тебя. Да мало ли у судьбы способов свести тех, кого следует. Сам разберёшься. А ведь ты только что вернул мне мой собственный совет, неожиданно улыбнулся Мухаммед. То же самое я сказал тебе, когда ты, когда я пришёл к тебе и попросил помочь найти подходящих товарищей для охоты на драконов, завершил я. «Я тогда собирался отправиться в Мазарь-Шериф. Черт, что я несу? Я действительно понятия не имел, из каких пыльных сундуков собственной памяти выудил это замысловатое географическое название. Да и все остальное... Откуда оно взялось?» «Так все и было, Али», — подтвердил Мухаммед. «Что с тобой? Ты не хочешь вспоминать? Но почему...» «Ты тогда победил драконов, и вообще это были хорошие времена». «Да, наверное», — вздохнул я. «Но я действительно не хочу вспоминать. Не только это. Я вообще ничего не хочу вспоминать. Недавно сфинкс разбудила мою память, и ей как-то удалось заставить меня вспомнить, кто я на самом деле. И это было ужасно, можешь мне поверить. Просто потому, что от нынешнего меня ничего не осталось, когда эти воспоминания пленили мой разум». Теперь они снова ушли, и мне очень хочется обходиться без них, хотя бы ещё одну ночь. Ты и раньше был таким, Али, заметил Мухаммед. Ты всегда говорил неизбежному только не сегодня, и тебе нередко удавалось заставить его отступить. Но неизбежное, если отступает, то ненадолго, ты и сам знаешь. Знаю, буркнул я. Тем не менее, только не сегодня это до сих пор моя любимая фраза. Так что не обессудь, дружище, вечер воспоминаний откладывается. Лучше пойди прогуляйся среди наших новых приятелей, как и собирался. Может быть, судьба сведет тебя с кем-то стоящим. Как скажешь. Он пожал плечами и зашагал в темноту, а я решительно потряс головой, стараясь прогнать подальше незапланированное просветление. Только и этого мне сейчас не хватало. Вспомнить славные времена наших с Мухамедом великих походов во славу Аллаха и позволить бредовым фрагментам смутных фантазий превратиться в неопровержимую, до да неузнаваемости искажённую реальность. Мне всё ещё нравилось узнавать себя по утрам в зеркале. Быть старым, добрым Максом, а не каким-то там Али и уж тем более не владыкой. Нелепая в сущности роль, не моя. Тем не менее, это жутковатое прозвище тут же прозвучало за моей спиной как по заказу. "Я всё сделал, владыка", сообщил джин. Я обернулся и восхищённо покачал головой. Красноватые отблески пламени самым причудливым образом перемешивались с его собственным серебристым свечением. Если у вас когда-нибудь заведётся знакомый джин, непременно пригласите его посидеть у костра. Неописуемо красивое зрелище. Как там наш Мухаммед? — Наконец спросил я. — Он ведет поучительную беседу с одним из человеческих существ. Время от времени они оба изрекают весьма мудрые вещи. Хочешь послушать? — Да ну их, что я мудрых вещей никогда не слышал, — фыркнул я. А потом заинтересованно посмотрел на Джина. — Подожди, ты хочешь сказать, что мог бы предоставить мне возможность услышать их разговор, не вставая с места? — Разумеется, — кивнул Джинн. и не только услышать. Я могу сделать так, что ты будешь видеть каждое их движение, их даже выражение лица. Ну что, передумал? Да нет, погоди, нетерпеливо отмахнулся я. Скажи лучше, ты можешь показать мне только тех, кто находится поблизости или всё что угодно? Почти всё что угодно, но лишь те события, которая происходит в настоящий момент. К сожалению, прошлое, будущее, а также вещи, которые происходят в других мирах, скрыты от меня плотной пеленой тумана. Да чёрт с ними с другими мирами. Слушай, что ж ты раньше молчал? Мне бы очень хотелось увидеть, что творится на этой несчастной планете. Что стало с городами, по улицам которых я любил бродить, и с городами, где я никогда не бывал. Устроишь Я могу показать тебе опустевшие города, владыка, но я опасаюсь, что это зрелище испортит тебе настроение. Очень может быть, что и испортит, но это не имеет значения. Всё уже произошло, вне зависимости от того, получу я наглядное доказательство случившегося или нет. И потом это даже полезно утратить последние иллюзии. А то мне до сих пор кажется, что в эту игру с последней битвой можно играть в полсила, и только до тех пор, пока не позовут домой обедать. Так что давай испортим мое драгоценное настроение, чтобы до меня наконец дошло. Никакого домой больше не существует. Да и обедать меня уже никто никогда не позовет. Разве ты, дружище? Я понимаю тебя, Владыка. Все люди так устроены. Они ничему не верят, пока не увидят собственными глазами. А в тебе все еще довольно много человеческого. Думаю, ты слишком долго скитался по миру в этой лечении. — Не сомневаюсь, — усмехнулся я. — Уж больно уютно я себя в ней чувствую. Ужасно не хочется переодеваться. — Все равно придется. Но я уверен, тебе понравится снова обрести себя. Впрочем, спешить, наверное, не обязательно. По крайней мере, пока. — Ну, выбирай. Что ты хотел бы увидеть в первую очередь? Нью-Йорк, выпалил я. Какое смешное название, обрадовался джин. Этот выбор порядком огарошил меня самого. Я никогда не жил в Нью-Йорке подолгу. С этим городом меня ничего не связывало. Ну, почти ничего. Разве что несколько досконально обследованных мюноу кварталов в Сохо, огромные стеклянные окна художественных галерей, куда мне никогда не хотелось заходить, чтобы не разочароваться, увидев вблизи полотно с мутными пятнами, мерцающие в сумерках. И ещё зелёная дверь, за которой меня ждал не райский сад Герберта Уэйлса, а крошечный магазинчик, торгующий карнавальными костюмами. И клуб 88 в Гринвич Виллидж. где я изнечитожил столько лонг-айлендов, что в них можно было бы утопить новорождённого слонёнка. И выпуклые глаза диковинной рыбы на базаре в Чайна-тауне, заглянув в них, я содрогнулся, ощутив на собственном затылке ровное дыхание смерти, и внезапно понял, что мы с этой выставленной на продажу рыбиной в одной лодке, так что я не могу позволить себе роскошь её пожалеть. Мне было вполне хорошо в те дни, когда я шатался по Нью-Йорку, такое, что тогда у меня был период в жизни, мне везде было вполне хорошо, но сам по себе Нью-Йорк никогда не принадлежал к числу моих любимых городов.